Это случилось 20 лет тому назад. Тот год выдался особенно трудным. Зима началась рано. Зверей, на которых обычно охотились люди племени Бурова Медведя, или как они себя называли, сыновья Бурова Медведя, стало мало. Поэтому охотник Као, сильная рука, ушел далеко от поселения. А зачем? Он искал добычу. В племени почти не осталось еды. Он шел целых два дня, пока ему не повстречалось стадо диких лошадей. Као удалось подкрасться к ним с подветренной стороны. С какой стороны? Подветренной. То есть он стоял под ветром. Ветер дул от стада на него, А значит, животные не могли почуять запах человека. Као, сильная рука, прицелился и метнул копье. Удача! Он сразу же попал в зверя. Встревоженный табун лошадей ускакал прочь. Но раненый жеребец отстал от сородичей, а потом и вовсе упал на землю. «Жалко его!» «Ничего не поделаешь!» В племени бурого медведя Остались голодные малыши и старики Их необходимо накормить Довольный Као разделал добычу Взял сколько смог мяса И поскорее пустился в обратный путь Он решил нигде не задерживаться Но когда охотник шел мимо оврага Заросшего густым кустарником Он вдруг услышал детский плач «Не остановился!» «Остановился, конечно! Прислушался!» Плач не прекращался. Пришлось свернуть с пути. Скоро Као-сильная рука нашел кое-как построенный шалаш. Внутри, укрытый обрывком шкуры, сидел малыш. На вид ему было года три. Из-под спутанных светлых волос На Као смотрели синие глаза. Кроха перестал плакать и сжал кулачки. Было видно, что он не собирается сдаваться без боя. «Какой смелый!» – подумал Као. «Дядя Кузя, а почему этот храбрый малыш оказался один, без взрослых?» Этого никто так и не узнал. Ребенок был слишком мал и не мог объяснить, Что произошло с его родными Всякое могло случиться Что-то прогнало племя найденыша С обжитых мест Может быть, кто-то не уследил за огнем И их жилища сгорели Может быть, звери совсем ушли из их краев И стало нечего есть Может быть, на них напало вражеское племя Или люди заболели и не сумели вылечиться Сколько же опасностей было в каменном веке! Да, жизнь наших предков была очень непростой. Као задумался. Если взять найденыша с собой, придется выложить часть добычи. Все вместе ему не унести. Да и обрадуется ли в племени лишнему рту? Только бы он взял с собой малыша! Только бы не бросил его! Хао, сильная рука, не знал, как поступить. Но тут он вспомнил о своем трехлетнем сынишке, и ему стало жалко найденыша. Охотник решил, будь что будет. Он улыбнулся, малыш улыбнулся в ответ. Так в племени бурого медведя появился еще один ребенок. «Как хорошо!» я так рад сыновья Бурого медведя ни разу не пожалели о своем решении мальчик рос смышленым сильным и веселым а когда он вырос то стал лучшим охотником и вот так и назвали рео лучший охотник я запомнил молодец чевостик теперь у рео своя семья «Жена и двое ребятишек, мальчик Нир и девочка Эя». «Они похожи на папу, такие же светловолосые».